Из-за этого передвижение по палубе было ограничено. На всех боевых постах мечтали, чтобы у самолета отказал мотор, и он разбился. На мостике собралось все командование «Атлантиса» — командир, старший артиллерист, миньор и штурман. Находившийся там же лейтенант Мор поймал себя на мысли, что все эти... Опытнейшие морские офицеры не в силах предпринять что-либо в данной обстановке, а лишь надеются на чудо, как овечки перед закланием. Прожектор на Девоншире снова промигал какое-то сообщение, которое на «Атлантисе» не поняли. Возможно, английский крейсер запрашивал секретный позывной, которого немцы, разумеется, не знали. По мостику рейдера, как разъярённый тигр, в клетке взад вперед метался командир И-126, становясь все злее из-за того, что лодка, погрузившись, более себя никак не проявляла. Ему совсем не хотелось быть потопленным на паршивом торгаше, которым, по его мнению, являлся Атлантис. Роги, не выдержал, приказал ему убраться с мостика и сказал, обращаясь к своим офицерам. Конечно, англичанин быстро выяснит, что мы вовсе не полифемус. Тогда, я думаю, все и начнется. Но огня я пока открывать не буду. Все присутствующие знали, что орудия рейдера не могут достать противника на той дистанции, которую он с таким мастерством держался. Даже если бы орудия и могли достать, их 150-миллиметровые снаряды не могли много повредить закованному в броню кораблю, несущему 203-миллиметровые орудия. «Хотя бы парочку снарядов упрашивал командира старший артиллерист Каш. Ради престижа. Нет?» — отрезал Роге. «Будем блефовать до конца. Если он обстреляет нас, а мы не ответим, англичане подумают, что мы какой нибудь судно снабжения, наконец, подойдут ближе. Тогда у нас появится шанс, умноженный на элемент внезапности». Прошло полчаса. За это время Роге приказал раздать офицерам доллары, которые хранились у него в сейфе на случай чрезвычайных обстоятельств. Вдруг им настолько повезет, что деньги еще пригодятся. В 9.35 деваншируя, видимо, все Стало уже ясно. Все башни британского крейсера полыхнули красно-желтым огнем. Первый залп взметнул вокруг Атлантиса свирепые гейзеры светло-зеленой воды, окутанные черным дымом разрывов. Осколки со звоном ударили по бортам и надстройкам рейдера. Полный вперед! скомандовал Роге. Поднять тенговый флаг. Вторым залпом англичане добились по меньшей мере двух прямых попаданий. Атлантис, дрожа всем корпусом, остановился, а затем снова двинулся вперед. «Ставить дым завесу, приказал Роге. Белый кислотный дым на какое-то время закрыл Атлантис от Диваншира, продолжавшего вести убийственный огонь. Под градом снарядов Атлантис, извиваясь на курсе, как уползающая змея, пытался уйти на юго-восток, надеясь навести Диваншир на подводную лодку, но все было тщетно. Командир Деваншира оказался достаточно опытным, чтобы продолжать расстреливать «Атлантис», оставаясь практически на месте. Роге также уменьшил скорость до полутора узлов, чтобы не выходить из дымзавесы, но сохранить управление рулем. Экипажу был дан приказ оставить судно. Матросы действовали спокойно, как на учениях. Мор поспешил в свою каюту, чтобы уничтожить кое-какие шифры и секретные документы, взять фотоаппарат, поскольку ему очень хотелось заснять на пленку гибель Атлантии.